«Пять. Ну и куда ты нас забросил», — спросил у штурмана капитан пиратского Кастора по прозвищу Барсук. «Без понятия, Кэп», — отозвался штурман Рыжий Хэг, вместе с капитаном, разглядывая карту местности, выеденную на голограф бортовым компьютером. «Ты сказал, прыгай, куда глаза глядят». И я прыгнул, выбрав направление чисто визуальным способом, просто тнул к пальцем звезду, рассчитав до нее координаты. «Ничего не понимаю. Этой з в е з д здесь вообще нет». Ее нет на карте, — попрыл Ржихек, — и в этом наше спасение. А ведь верно кинул капитан Барсук и коротко, чуть нервно хохотнул. Охотники конфедерата усидели у него на хвосте последние несколько недель, з а г н а л куда-то к черту на рога. Казалось, что спасения от них уже нет, и поимка или уничтожение — лишь вопрос времени. Но теперь похоже, что охотники за головами отстанут, ведь они пользуются теми же картами, что и он. А значит, и этой звезды у них в базе данных нет. Пискнул радар и высветил какой-то объект в опасной близости. Что за черт? Тут же с т у п я н у л с я капитан, испугавшись, что это охотники, все же выследили их. Ничего страшного, Кэп, безмятежно отозвался штурман, это не они. Просто куча железного дерьма чуть в стороне плавает. Угрозы столкновения нет, если мы сами не полетим ему навстречу. Куча железного дерьма, говоришь, заинтересовался Басок. А поподробнее? Зачем, Кэп? — Эх, Хэг, ты отличный штурман, но от... что до всего остального? Это ж и т ь может быть старый корабль. — Да откуда тут корабль? В этой дыре, о которой никто ничего не знает. — Ох, х е к закатил глаза барсук, — ты так ничего не понял. — Что? — Тебе надо меньше курить траву. — Вот что. Если на старых картах Федерации нет какой-то звезды, но при этом тут есть корабль, значит что? На этот вопрос следовало ответить х э к у чтобы совсем не упасть в глазах капитана, и он, собрав кучу мозги, неуверенно выдал. «Значит, звезду засекретили, стерев из баз данных, и здесь была их база». «Молодец. Можешь, когда хочешь». Барсук глотнул из фляжки и выдохнул с п е ш н ы е пары, криво п о м о р щ и л с я «А теперь проверь, что это за дерьмо плавает у нас под боком, и если это действительно корабль, точнее то, что от него осталось, мы поищем планету, н ну о и кораблик заодно обследуем». «Надеюсь, мы найдем на нем несколько топливных стержней, а то мы серьезно поиздержались с этой гонкой. Сейчас». р ы ж и х е в засучал пожелтевшими от д ы м и пальцами по консоли, требуя у бортовых систем у т о ч н е н и я по куче железного дерьма. Через пару десятков секунд начали поступать уточненные данные, начиная от массы и заканчивая химическим составом, а также ф о т о г р а ф и и в о т так-так. Значит, все-таки корабль. Точнее, то, что от него осталось. А осталось от него совсем немного. Хорошо его потрепали». Корабль действительно был разорван на части, и поскольку пираты видели только носовую часть, то поживиться прыжковыми стержнями, топливом для гипердрайва, не представлялось возможным. Ладно, п р а в к нему. Стоит все-таки пошарить внутри, наберем раритетов времен войны. А потом к планете на базу федератов. Где она, кстати? Планета, вон она, но смывкеп. Чего? Если этот корабль федератов так сделали, то и от базы ничего не осталось? Ммм... н ну, а ты что предлагаешь? Сидеть здесь несколько недель, ожидая, пока охотникам не надоест шарить в округе, и они не уберутся из соседних систем, куда нам придется прыгать, чтобы убраться отсюда. Нет. Уж лучше хоть что-то делать. Так хоть по планетке погуляем, освежимся. Да и тебе с в е ж и м воздухом не мешает подышать. А то скурился уже весь, все мозги прокоптил. Дело твое, Кэп. Вот именно в моем... На разбитом корабле они не нашли ничего серьезного, весь груз разлетелся по космосу, потому как разлом корпуса пришлось как раз на грузовой отсек. Двигательного отсека вообще не было, а в носовой части произошла взрывная декомпрессия, так что там тоже мало что уцелело. Группа проникновения набрала всякой мелочевки, ради которой, если судить по совести, и стараться не стоило. — Ладно, теперь давай к планете, — приказал Барсук, принюхиваясь в горлушку р а з у т о й фляжки, принесенной с капитанского мостика. Содержимое из-за космического холода застыло, превратившись в лед, и деформировало, но не порвало, стальную тару. В тепле содержимое быстро превратилось обратно в жидкое состояние. «Похоже, что виски», — заключил капитан. «Собственно, что еще могли пить уважающие себя капитаны?» «А ты, стало быть, не уважаешь себя, если судить по запаху из твоей личной фляжки», — ехидно подумал Рыжихек. й «Интересно, какое оно после более чем полутора веков выдержки?» — Ну, собственно говоря, никакой выдержки не было, — заметил штурман. — Ведь спиртное все это время н а х о д и л с ь в замороженном виде, и значит, никакого... — Много ты понимаешь спиртном, косячник, — с показательным пренебрежением заметил барсук. Еще раз понюхал, барсук отпил и крякнул на выдохе. — Ух, наши предки знали толк в п и в к и Ты, собственно, чего ждешь? — Я делиться с тобой не собираюсь, все равно т травой догоняешься. И потом, я, кажется, отдал тебе приказ, косячник, давай к этому шарику, порыщем еще там, а вот с чего найдем. Кастер после соответствующих управляющих команд расстыковался с обломком старого корабля, пошел в сторону белой-серой планеты, явно не райский уголок.